Глава 74. Джой и Рут. День Австралии. 26 января 1961 года. Джой просидела в своей комнате два дня, пока социальные работники, сержант Белл и преподобный Брейтвуд приходили и уходили, приходили и уходили. Однажды даже заглянул доктор Нейбор. Выписал рецепт маме. Джой словно находилась внутри огромного замерзшего пруда – откуда не выбраться. Не могла есть, почти не разговаривала. Зато у нее в комнате была прекрасная книга слов и образов. И еще Рут. Прошло лишь несколько недель, а фото Венди больше не печаталось ни на первой странице газеты, ни на третьей, ни даже на пятой. Венди стала старой печальной новостью. Ее вытеснила предстоящая сельскохозяйственная выставка. первая подобная выставка в Блэкхенте. Вся семья, или то, что от неё осталось, была потрясена. Мамины глаза покраснели изнутри и стали сине-коричневыми снаружи. Лицо отца приобрело постоянный красный оттенок. Колин дважды в день сам доил коров. Как и раньше, приносил по утрам молоко Мэйси, но теперь только половину ведра, ведь больше не было марка, который выпивал по три стакана молока за едой и ещё несколько в промежутках. Вечером после побега Марка пришёл сержант Белл и расспросил каждого поодиночке в большой комнате. «У тебя есть догадки, где может быть Марк?» Ласково поинтересовался Белл у Джой. Та подняла на него опухшие глаза. Сёстры ждали этого вопроса и знали, как надо ответить. Сглотнув, Джой кивнула. Однако её голос звучал настолько хрипло, сердце помещалось в таком маленьком пространстве, а горло было до того забито угрями, что Белл попросил повторить ответ. Джой откашлялась, вытерла глаза. «Да», — схлепнула она, — «я знаю, где он». Ей было плохо, она чувствовала себя последней грешницей в аду, вроде Иуды, но она и Рут договорились. Джой отрывисто забормотала сквозь схлипы. «Марк всегда говорил...» — она сглотнула. «Неужели правда язык повернётся?» «Всегда говорил, что уедет...» Голос вновь оборвался, сержант Белл наклонился ближе. «Марк всегда хотел уехать в Хобарт». И Джой зарыдала пуще прежнего. Сержант Белл погладил её по плечу, похвалил. «Умница!» У себя в комнате Джой подумала было записать в блокнот ещё немного прекрасных образов, но даже самые любимые картинки выглядели сейчас серыми и раскисшими, как мокрый картон. В конце концов она уснула, и ей приснился Марк. Он отдыхал на солнечном пляже в Дарвине. Рядом лежали увеличительное стекло, справочник по столицам мира и сберегательная книжка. Марк прошептал «Прости, Джой». На следующий день она покидала комнату лишь ради обеда и чая. Каждый раз брала несколько яично-салатных бутербродов миссис Ларсон, которые принёс Колин, и возвращалась к себе точно привидение. Отец не возмущался и не гаркал, не обвинял её в неблагодарности. Правда, в обед у Хендерсонов находился преподобный Брейтуэт, а во время чая — сержант Белл, Поэтому ни о каких криках, оскорблениях и наказаниях не могло быть и речи. К тому же отец выглядел совершенно раздавленным. Когда Джой положила на тарелку бутерброды, сержант Белл засобирался и сказал, «Дело в том, Джордж, Гвен, что Марку 16, и он сбеж... покинул дом по собственной воле. Поэтому мы не можем подать в розыск или начать расследование. Ребят в Хобарте я уведомил». но, боюсь, у них нет времени на поиски беглых подростков. Тем не менее, мой тамошний приятель пообещал прислушаться в полуха, не всплывёт ли где имя Марка. — В полуха! — брызнул слюной отец. — Я всё понимаю, Джордж. Но для основательных поисков нет ресурсов, да и необходимостей, если честно, тоже. Бэл помялся. — Послушай, я никому не рассказывал о затее твоего сына. Зачем распускать слухи? В курсе только соцработники, докторы и преподобные, а они обязаны соблюдать конфиденциальность. И я им об этом напомнил. На твоем месте я бы говорил всем, что Марк отправился в Мельбурн искать работу. Никто ничего не заподозрит. Отец уставился на Бела. Тот поджал губы, добавил: Я даже юному Шепарду не сообщил. Он уехал на похороны отца. Мальчик и без того очень расстроен истории с бедняжкой Венди. «Ни к чему накручивать его ещё больше, тем более, что тут нет состава преступления. Просто твой парнишка решил, что вырос из Блэкханта и поехал пытать счастье. Я бы придерживался такой версии на твоём месте. Это не стыдно, Джордж. Ни тебе, ни твоей семье нечего стыдиться». Однако Джой знала, отец стыдится, ведь репутация для него всё. Потому не удивилась, когда он достал письмо, в котором Марку рекомендовали продолжить учебу в школе в связи с высокой успеваемостью и спортивными успехами. Достал и тут же бросил в огонь на глазах у сержанта Белла из семьи. Дождался, когда письмо прогорит до золы, и повернулся к домочадцам. «Чтобы имя этого человека больше никогда не упоминалось в нашем доме!» На вторую ночь после бегства Марка, уже после отхода родителей ко сну, Джои вновь раскрыла мои прекрасные образы. И слова с картинками хлынули из нее потоком, как вода из переполнившегося пруда забурлили ненавистью и гневом. Ремень. Горячо. Смерть. Ад. Рай. Угри. Топор. Шрамы. Крик. Бешенство. Ложь. Страх. Грязь. Ловушка. Сатана. Хорьки. Отец, церковь, утонуть, дождь, убивать. Вызванные этими словами образы были безумными фантастическими. чёрные небеса и океанские глубины, черти и другие необычные создания в аду, языки и рога, вулканы и взрывающиеся солнца, искорёженные тела и вопящие скелеты, ведьмы и безголовые куклы, шипящие угри и змеи, мёртвые младенцы и мёртвые телята, колючая проволока и колоды для рубки мяса, чёрные перчатки и красный дым, битое стекло — И кровь от каждого образа несло злобой, безысходностью и тьмой. Джой сама не могла поверить в то, что извергается из ее головы через руку на бумагу. Но вместе с тем понимала, нельзя сдерживать этот поток, надо позволить образом прорваться сквозь полог, Ведь за ним лежит бесконечная опасная тьма, которую она не в силах контролировать. Отец не приходил, не кричал «погаси свет», и Джой всё писала, писала, писала. Наконец кисть начала болеть, а голова пульсировать. Отложив ручку, Джой пролистала блокнот назад и поразилась. Она исписала каракулями больше двадцати страниц. На первой странице посмеялась над тем, как старательно она выводила буквы в первый вечер, как огорчалась испорченному слову «нектар». Первая страница легла на вторую, и глазам предстал форзац с заглавием «Мои прекрасные образы». Джой разровняла форзац, как равняла его в первый вечер давным-давно сто лет назад, хотя на самом деле прошло две недели. Со свистом втянула воздух и решительно взяла красную ручку. Тяжело дыша зачеркнула все три глупых, смиренных слова. провела по ним ручкой туда-сюда, еще-еще, надавила сильней туда-сюда, еще, пока они не исчезли совсем. Затем через всю первую страницу вывела новое название. Крупными, сердитыми буквами красного цвета обвела их раз, другой, третий, буквы стали жирными и четкими, врезались в страницу навеки. Рут одобрительно улыбнулась. «Словарь грешницы». джой хендерсон так то лучше джой вернулась к последней строке и продолжила писать И мне было конца словам и образом которые вырывались на свободу заряжали ее гневом страстью и жизнью забудь про темный шоколад с клубнично сливочной начинкой теперь ты темная неистовая вспышка ярости и угри жмутся в уголок испуганно прячутся и затихают тьма сгустилась Потекла по венам точно сам дьявол, и Джой поняла — Марка Хендерсона никогда не найдут. Вэнди Боскомп тоже.